Глава 24 Испытание на прочность. Егор. Стучу в дверь ровно в семь. В руках букет белых хризантем, которые мама подобрала со словами. Символ искренности, сынок. Пусть видят, ты не пустышка. Юля открывает, и сразу замечаю, как её пальцы теребят край свитера. Взгляд мечется между мной и гостиной где за столом сидят родители. «Заходи», — шепчет она, и я ловлю дрожь в девичьем голосе. Гостиная пахнет яблочной шарлоткой и напряжением. Ирина Викторовна поднимается с дивана, поправляя складки на юбке. Михаил Игоревич остаётся сидеть, скрестив руки, будто готовясь к допросу. «Здравствуйте». Протягиваю цветы. «Делая вид, что мы в первый раз видимся». «Спасибо». Ирина Викторовна принимает букет, но ставит его на стол, нервно улыбаясь. «Садись, Егор». Перед тем, как сесть, подхожу к отцу Юли, поднявшемуся с места, и крепко жму ему руку. «Егор Грушев». «Михаил Игоревич». «Очень приятно». «Не могу сказать того же». «Понимаю». В этом коротком диалоге вся суть сегодняшнего дня. Он не доверяет мне, и я его понимаю. Мне самому хочется маленькую кнопку укрыть ото всех. Сразу хотелось, как только её увидел. Она была такой смелой и воинственной, и между тем настолько хрупкой и маленькой, что я постоянно за ней следил. И не мог не подойти. Раз, другой, и в итоге влип. По самые уши. Теперь я это понимаю. Отец Юля садится, и я зеркалю его жест. Сажусь напротив взрослых, рядом со своей кнопкой. Я решил, что она моя, ещё во время первого матча, когда до меня донёсся через всё поле её звонкий голос. «Егор, вперёд!» Не думаю, что она хоть что-то тогда поняла. Но зато я понял. Я её. Больше не отпущу. Замечаю, как Юля незаметно придвигает стул ближе. Её нога слегка касается моей, словно говоря, я здесь. Смелая маленькая кнопка. Начнём с условий. Михаил Игоревич откашливается и смотрит на меня, как на преступника. Учёба Юли — приоритет. Никаких прогулов, только четвёрки и пятёрки. «Комендантский час, десять. И ты помогаешь ей с подготовкой к ЕГЭ. Не списываешь, как шакал, а сам учишь и помогаешь, если нужно». «Я уже помогаю», — отвечаю спокойно. «Мы сидим вместе, так что нет проблемы заметить, если один из нас в теме плавает». «А как твои успехи в учёбе, Егор?» Ирина Викторовна наливает чай будто пытаясь смягчить тон мужа. «Я зубрила. Учусь хорошо, потому что привык делать всё качественно. Но я не гений, и звёзд с неба не хватаю. А вот ваша дочь, она гений». Улыбаюсь, ловя взгляд Юли. Она краснеет, пряча лицо в чашке. Михаил хмурится, но продолжает. «Твои планы? Юля говорила, ты в академию поступаешь. Да, хочу стать тренером, учить детей, а не гоняться за титулами. Говорю чётко, как на выступлениях с речью. Спорт карьеру не заменит, но станет стартом для дальнейшего развития. Я люблю детей и люблю баскетбол, поэтому с выбором профессии определился давно. Ловлю взгляд кнопки. Она не знала. Может, думала, что хочу податься в большой спорт. Но самое главное, в её глазах нет осуждения. Наоборот, они сверкают от удовольствия. А Юля? Михаил наклоняется вперёд. Ты готов отвлекать её своими тренировками? Она не ребёнок, чтобы её отвлекали. Парирую, стараясь не перейти на недовольный тон. Хотя очень хочется. Юля сама решает, как распоряжаться временем. И... делаю паузу. Она мечтает заниматься математикой. Настоящей. Не экономикой. Она хочет работать в науке, даже если за неё мало платят. Я поддерживаю её в этом. Тишина. Ирина Викторовна замирает с блюдцем в руке. Юля сжимает мою ладонь под столом так, что кости хрустят. Она испугана. Но я давно решил, что они имеют право знать. А она имеет право стать собой. «Ты считаешь, что мы плохие родители?» Отец Юли встаёт, и я вижу, как напряглись его плечи. немноговато ли ты на себя берёшь, парень?» «Нет, но вы хотите для неё безопасного пути. А она хочет летать, осуществить свою мечту». Я знаю, каково это — не соответствовать ожиданиям родителей. И понимаю её страх. Но вы, я верю, хотите для неё лучшего. А лучшее — это осуществление мечты. «Михаил!» Ирина Викторовна кладёт руку ему на локоть, но мужчина отстраняется. «Пойдём поговорим». Он кивает в сторону кухни. Юля вскакивает, но я мягко останавливаю её взглядом. Всё под контролем. На кухне пахнет корицей и тревогой. Михаил опирается на стол, пытаясь держать гнев. «Ты думаешь, я не вижу, как она изменилась?» «Всё время в телефоне, на уроках витает в облаках». «Она счастлива. Перебиваю. Раньше замыкалась в себе. Сейчас защищает одноклассников и чуть лучше чувствует себя на уроках физкультуры». А это тоже влияет на самоощущение. Я знаю точно. И она выросла. Она красивая и добрая. Разве странно, что она может нравиться? А если я запрещу? Я не выдерживаю и улыбаюсь. А что бы вы сделали, если бы родители вашей жены запретили в своё время вам общаться? Он замирает, сжимая края столешницы а потом неожиданно усмехается. «Смело, парень. А если ты её бросишь? Уедешь в эту академию и забудешь». «Не брошу», — отвечаю твёрдо. «Во-первых, академия в нашем городе, так что я так и буду жить от вас по соседству. А во-вторых, вы сами как представляете, чтобы бросить такую девчонку? После того, как я её узнал? Я же не дурак». Михаил Игоревич медленно выдыхает, разглядывая узор на скатерти. Потом поднимает глаза. «Ты серьёзно насчёт математики?» «Она гениальна. Вы сами знаете. Дайте ей шанс». Потом не удерживаюсь и усмехаюсь. И я посмотрел. Зря она боится. Сейчас учёные зарабатывают не прямо много, но достаточно на жизнь. «Но почему она нам не сказала?» «Потому что она боится вас разочаровать». «А тебе тогда почему?» «А меня она не боится». Развожу руками, показывая, что меня Юле бояться не нужно. Он кивает. Вдруг кажется, будто с его плеч свалился невидимый груз. «Ладно, попробуем. Но если оценки упадут...» «Не упадут, обещаю». Возвращаемся в гостиную. Юля смотрит на нас, широко раскрыв глаза. Ирина Викторовна, словно почувствовав перемену, улыбается. «Может, чай попьём? Пирог домашний?» Садимся за стол. Михаил молча режет десерт, но вдруг протягивает мне самый большой кусок. «Тренеру силы нужны». Юля фыркает, а я ловлю её взгляд. в нём Облегчение и благодарность. Перед уходом она провожает меня до лифта. «Ты правда папе всё это сказал?» — спрашивает она, прижимаясь лбом к моей груди. «Правда. Обнимаю её, вдыхая запах её волос. Он сладкий, как сама кнопка. Теперь твоя очередь летать». «Спасибо». Шепчет она, и это слово звучит громче любых клятв. Иду домой, думая об её отце. Жёсткий, как лёд, но под ним река, которая всё-таки пробила путь. И он, он искренне любит дочь. А мой? Нервно пиная камень на дороге. Я бы многое отдал, если бы мнение моего отца можно было бы изменить. Одним разговором.